Глава 9. Белое золото Весна 1584 года. Полуостров Ямал Пройдя по жерденным мосткам, переброшенным от берега через две лодки и до самого струга, Василий Еросеев скинул с плеча бивень Тавлынга на борт. Махину его тут же подхватили Семенко и Михейка. Оттянули дальше к центру, повернули вдоль скамеек. Полтораста махнул рукой Ганс Штраубе. Все, согрузили. Казаки накрыли драгоценный груз ветхими кожами, собранными поброшенным стойбищем менков, накрепко увязали края, крепя ремни за держащие борта петли соснового корня. После чего перебрались на мостки и сошли на берег отправляясь к костру, возле которого сидели остальные ватажники, перекусывая жареным мясом и запивая его слегка забродившим ягодным отваром. Ничего крепче, увы, на сих холодных берегах изготовить пока не удавалось. — Все, круг собрался? — громко спросил Иван Еремеев. — Все здесь. Жалиться после на невнимание никто не станет. «Все, атаман, сказывай! Мы не в лесу, потеряться негде! Здесь мы все!» На перебой отозвались казаки, а Кондрат Чугреев добавил, «Даже лишние имеются». Кормчий явно намекал на стоящую рядом с Матвеем знахарку, однако слова его не вызвали ничего, кроме смеха. Впрочем, другие женщины тоже были на пирушке, и гнать их прочь никто не собирался. Сидят и сидят, кому какое дело. Право, голоса у баб нет, это верно. Но коли молча со всеми рядом сидеть, так подобного запрета в обычаях не имелось. «Коли так, други, слушайте мой отчет!» Закинул руки за спину воевода. «Слоновой кости мы по стойбищам набрать исхитрились аж три с половиной сотни бивней». Да еще и не все земли обошли. Немец наш разумный сказывает, у них в Мекленбурге за каждый такой по 10 гульденов выторговать можно. Однако же известно, за морем телушка-полушка до да рубль перевоз. У нас, да еще Строгановы, такой цены не дадут. Недовольный гул среди казаков означал, что в отношении купцов никаких добрых чувств они не испытывают. Вот только других покупателей у нас нет, казаки, да и клятвое крестоцеловальные мы со строгаными связаны, поспешил продолжить атаман. Всего золота белого мы ныне полный струг загрузили и мыслим, Тем товаром за припасы, взятые и струги разбитые, с купцами исчезться нам по силам выйдет. А коли не сойдемся, так новой ходкой еще слоновой кости отправить сможем. Обманут строгановы, как пить дать обманут, означала очередная волна гула, прокатившегося при дом воинов. Ныне же решить нам надлежит, другие, что делать далее станем. Вот Ганс штрауба полагает, надобно и далее со строганными бивнями за припасы рассчитываться, а самим золото добывать, тайну сию от посторонних скрывая. Бивни слоновые — товар дорогой да тяжелый, за ним добытчики рьяно не гоняются. А колесами возить возьмемся, так токма рады купцы станут и мешаться не полезут. Посему сможем мы и далее веру христианскую язычникам нести, на путь истины их обращая. «Это верно! За веру, истинную себя жалеть не след!» — весело отозвались ватажники. «Я же, полагаю, дорогие, надо бы нам костью со строганами рассчитаться, а как долг купцы закрытым сочтут, так с золотом и уйти, сыска уже не боясь, на Руси осесть и жить себе спокойно. И пусть после того тут все хоть кувырком идет. Нам с того убытка уже не выйдет. При таком раскладе и таиться ни к чему прятаться. За что костью не сочтемся, золотом доплатим, у нас хватит. И свободны будем, как вольный ветер. Круг загудел, казаки переглядывались, переговаривались. Наконец встал Кондрат Чугреев, подергал себя за браду. Ты, атаман, не в обиду будет сказано, доля твоя половинной супротив всех наших вместе взятых выходит. Посему тебе ныне уже на жизнь богатую даже детям хватит. Нам же хотелось бы золотишком рожиться поболее. Не нам от места столь удачного налегке уходить. Хотим еще пошалить, чужаков сюда не допуская. Так вот я мыслю, други. Кондрат обвел взглядом круг. Верно, Кондрат, сказывает. Не Люба, еще хотим. Мало добыли. Горячо поддержали его товарищи. Золота много не бывает. Еще у кого есть что сказать, прошел вокруг костра Таман. Может, еще у кого мысли есть, каковы удачными покажутся? Казаки гудели, но слова больше никто не просил. «Стало быть, путей у нас всего два», — подвел черту Иван Еремеев. «Слоновой костью откупиться и уйти, а ли костью откупиться и остаться?» «Что скажете, други? Кто на сторону немца нашего встанет?» То за то, чтобы костью слоновой строгановым жадность утолить, а самим и далее идолов золотых средь язычников собирать. Любо! Заорали казаки так, что у Митаюки заложила в ушах. Любо! Не хотим уходить! Даешь еще золото. Здесь наше место. Ну, что с вами делать, служивые? — развел руками Еремеев. — Воля ваша! Что круг решил, так тому и быть! И он решительно рубанул ладонью воздух. — Остаемся!